Десять минут спустя Бруно величественно пересек первый Капотнинский проезд в неположенном месте. Показал от винта обсигналившему его автобусу и пошел в юго-западном направлении. По дороге он продолжал отряхивать испачканные в земле и какой-то штукатурки брюки, прилаживал на место полуоторванной рука в куртке и изрыгал в пространство кубометры отборного мата. Прохожие предусмотрительно обходили его стороной, уступали дорогу. Одна весёлая парочка даже сделала руки воротцами, через которые брона прошёл, как через триумфальную арку. Он успокоился только на пустыре, который местные жители давно прозвали Ареной. То есть, не совсем успокоился, просто перестал громко ругаться. Замолчал. Пустырь был огорожен по кругу пёстрыми, разрисованными вагончиками, за которыми полоскался на ветру огромный зелёный шатёр цирка Шепeto, похожий на гладь моря, вздыбленную выпрогнувшей вверх рябиной. Там, вверху сиял всеми красками радуги чудовищный транспарант, гласивший Великий султан и его кентавры, ожившие боги древности. Невероятное шоу, спешите видеть. Бруно остановился и стоял, и смотрел, сжав губы в тонкую нить. Потом он заметил вагончик с леопардами на фоне гор. Когда-то, очень давно, это был его родной дом. Его артистическое упорное Горы заметно потускнели за это время. Шкура у леопардов облезла и стала какой-то серо-розовой. А сами они плакали ржавыми слезами. Бруно медленно вытянул перед собой руку, словно указывая кому-то на транспарант и леопардовый вагончик или целясь в них из невидимого пистолета. Долго стоял в этой ленинской позе. минут 5. Потом очнулся, опустил руку и ещё раз отряхнул брюки. Он не стал пользоваться калиткой, всё равно заперта. Ловко взобрался на один из вагончиков, прошёл по гремящей крыше, спрыгнул на территорию цирка. Здесь было тихо и пустынно. Только со стороны шатра, подсвеченного изнутри беспокойными огнями прожекторов, доносилась музыка. Бруно побрёл вдоль вагончиков, насвистывая ту же мелодию, стараясь попасть в такт. Иногда он вдруг высоко подпрыгивал, чтобы заглянуть в окна. Возле пустой будки с надписью "Касса" сидели на ступеньках два карлика, попевали что-то по очереди из бутылки. Один из них спросил Бруно: "Тебе чего надо?" Я Бруно Алегро ответил Бруно тоном императора всея Руси. "А ты кто такой?" Карлик подумал и сказал: "Я сторож. А тебе что слышь? Там кто сейчас в Бруноккивну в сторону шепчет, султан номер катает. Так что ты хотел?" Бруно, не удостоив его ответом, направился ко входу в шатёр. За погружённым в полумрак вестибюлем Больше похожим на солдатскую дезинфекционную палатку музыка стала громче. Там стояли люди, маленькие люди, ни одного дылды. Они смотрели, как по освещенной арене бегут сердитые мохнатые пони с наездниками, и цветные лучи прожекторов, как стая гаишников, мечутся за ними, стараясь поймать фокус, и не успевают. В черных губ пони в опилке слетала пена. А наездники крутились сальто, вставали на руки, на мостик, падали под брюхо, выстраивали тройную пирамиду, спрыгивали и запрыгивали на ходу спиной, передом, боком, скакали мячиками по арене, словно никак не могли успокоиться, натешиться этой игрой. Бруно огляделся. Он никого не знал здесь. Он встал между девушкой, одетой в фиолетовый трико с коротенькой пачкой. И пожилым мужчиной в костюме инопланетянина. Пахло дилками, конским и человеческим потом, влажной подстилкой в клетках, тальком, немытыми кормушками, диким зверьём, кошачьей мочой, пылью сгорающей на рефлекторах прожекторов, от кого-то несло свежим перегаром, от кого? Наверное, от фиолетовой девушки. Доносился пряный коричневый аромат, и ещё пахло лечебным гелем. которым смазывают суставы лошадям, и подгнившим овсом, и сырой древесиной, и электрическими обогревателями, на которых сушится бельё. И ещё здесь стоял особый запах тяжёлой и опасной работы, которую люди делают не для того, чтобы ограбить кого-нибудь или убить, или заставить бояться себя, а просто чтобы доставить другим людям удовольствие, чтобы услышать в ответ вопле радости, восторга, но ну, или на худой конец хотя бы жидкие вежливые аплодисменты. Здесь пахло цирком. Бруно дышал, раздувая от жадности сухие ноздри. — Хорошо работают, — сказал он. Карлик-инопланетянин покивал головой и произнёс с уважением. — Это султан. Губы Бруно опять вытянулись в тонкую ниточку. Карлик с хлыстом, стоявший в центре арены, всё добавлял и добавлял темп, так что музыка больше не поспевала за летящими по кругу пони, и кто-то в конце концов выключил магнитофон. Потом один пони чуть споткнулся, заплёл ногами, хлыстовой сразу крикнулся: "А, баста, уходим!" И больше никто не подгонял пони, и те стали бежать медленнее. А потом наездники ловили их за уздечки, сдерживали, ласково оглаживая хмурые морды. Сколько вам здесь платят за выход, спросил Бруно у инопланетянина. Тот повернул к нему голову в дурацком шлеме утыканным антеннами. Твоё от какое дело? Я Бруно Легра, человек-ядро. Я работал здесь. На инопланетянина его имени произвело никакого впечатления. И что? Хочешь попроситься обратно? Брона зло оскалился. "Не", сказал он. "То есть, теперь уже точно нет. Зачем тебе тогда знать, чтобы потом никогда не жалеть?" Инопланетянин расхохотался. На них стали оглядываться. Девушка в фиолетовом подняла на Брона круглые, как у кошки, глаза, которые тоже как ни странно оказались фиолетовыми. "Вот уж не знаю, поможет тебе это или нет", инопланетянин кивнул в сторону арены. Султану обычно отстёгивают по 30 нику за вечер и 15 за утреннее выступление. У него, если хочешь знать, часы Seiko, машина Ford и пьёт он Chinzaна, а не какую-нибудь барматух, как некоторые. Знаешь хоть что такое Chinzaна, парень? Трисотник чего? Тысяч? матнул головой Бруно. Он и в самом деле как-то обеспокоился. 30 тысяч, что ли? 30 долларов, ты что? 30 за вечер, сказал инопланетянин с упогоны. Для маленького человека очень немаленькие деньги. Бронно презрительно фыркнул. И великий султан каждый вечер раздвигает ноги за 30 долларов? Я просто хуеей, старик. Он набрал в грудь воздух и громко на весь цирк повторил: "Вы даже не представляете, как я охуею от всего этого". Он решительно повернулся и, провожаемый недоумёнными взглядами, направился прочь. Кто это? Откуда он взялся? Бруно какой-то, аллигатор, что ли? На выходе Бруно остановился, повернулся, отыскал глазами девушку в фиолетовой пачке. Она тоже смотрела на него, слегка наклонив голову и скрестив по балеринье ноги. Глаза её на расстоянии уже не казались фиолетовыми, да и скорее всего это просто цветные линзы. Бруно хотел сказать ещё что-то, даже рот раскрыл, но Так ничего и не сказал. Он пешком шёл до ближайшей станции метро, а там проскочил под турникетом, игнорируя крики дежурной, стараясь как можно быстрее затеряться в толпе. Идти он больше не мог, а денег не было ни копейки. Последние сутки Бруно натурально голодал. Не столько из-за того, что у него в самом деле не было, ну, совсем никакой возможности стащить, отнять, урвать, подобрать в дешевой забегаловке какой-нибудь недоеденный беляш. Он просто не хотел доедать чей-то беляш, как не хотел больше работать за копейки и с гордостью. А может, он недостаточно долго голодал? Однако сейчас ему надо было хоть что-то съесть. Бруно двигался без определенной цели, перебирая в уме разные варианты действий и то и дело сбиваясь на мысли о жратве. Поезд в метро вез его по направлению в центру города. Там скопище ресторанов, кафе, шашлычных, теплых, уютных кабинок, салонок с коксом. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- После неудачного похода с Амиром Бруно оказался отрезан от всех источников довольствия. У него не осталось могущественных друзей, его не к кому угостить даже чашкой чая. Эльза и Инга во время последнего телефонного разговора дали понять, что его визиты слишком часто выходят им боком. Поэтому они бы рады, конечно, и все такое, но только шел бы он лесом, короче, от куклы картонные. Ну и ладно. В конце концов он Бруно Легро. Человек-ядро, чёк человек звезда, чемпион по армрессенгу и кокаину, почётный диггер, покоритель московских теплолаков и этих, как их, ракоходов. Он же не бомж какой-нибудь, не гастарбайтер. У него своя гордость есть. На коленях никого просить не станет. Кстати, насчёт диггеров Брунов вспомнил одно заведение, где есть ценители хороших подземных байек. По крайней мере, были. По крайней мере, когда-то хороший рассказчик мог рассчитывать там на обед и кружку пива от благодарных слушателей. А рассказчиком Брунов был не просто хорошим, он был король всех рассказчиков. Сказитель, запевал, заливал этих байкеров льбаянов. Ну, ну, которые байки травят. Байки просто пёрли из него наружу. Ему достаточно было только открыть рот. Правда, во время последнего своего визита в Козерог Бруно не видел там ни одного дигера. Там были одни только люди Амира и бабы. Но это был банкет в его честь, закрытое мероприятие, и, естественно, что чужих туда не пускали. В общем, у Бруно нарисовался план. Расталкивая пассажиров локтями и головой, он пробился к стене, где висела карта метрополитена. Встал ногами на сиденье, чтобы лучше видеть, наступив при этом на чей-то плащ. Не обращая внимания на возгласы возмущения, он дернул за рука в какого-то мужчину и гаркнул ему в ухо. «Слышь, дилда, как тут на новинский бульвар проехать?»